Глава двадцать третья Всего лишь один день прошел с тех пор, как Энн беседовала с миссис Смит. Но столь важные события последовали за тем, и столь мало тревожило ее поведение мистера Эллота, покуда не затрагивало чувств кое-кого другого, что на завтра она снова решила отложить объяснение с раз Она обещала все свое утро Масгру. Она связала себя словом о разоблачении мистера Элиота, как казнь Шахерезады могло подождать и до следующего дня. Ей однако ж не довелось быть точной. Погода выпала скверная, и она долго жалела друзей своих и саму себя, покуда решилась наконец спуститься в дорогу. Когда она добралась до Уайтхарт и вошла к Масгруну, она обнаружила, что опоздала и явилась не первой. Миссис Масгроуф уже беседовала с миссис Крофт, а капитан Харвелл с капитаном Уэнтвортом. И тотчас ей доложили, что Мэри и Генриетта, не вынеся ожидания, вышли на улицу и едва прояснила, но скоро будут, и строго-настрого наказывали миссис Масгроуф не отпускать ее до их возвращения. Энн оставалась покориться сесть и, сохраняя наружное спокойствие, безотлагательно предаться тем треволнениям, которые готовился она испытать несколько позже. Без промедления, без отсрочки, предалась она блаженной муки или мучительному блаженству. И двух минут не прошло, как капитан Уэнтворд сказал. — Сейчас мы сочиним твое письмо, Харвелл, только снабди меня пером и бумагой. Перо и бумага сыскались на отдельном столике. Капитан Уэнтворд отошел туда и, почти поворотясь ко всем спиною, углубился в писание. Миссис Масгроуф подчевал и миссис Крофт историей помолвки своей старшей дочери и как раз тем неудачным голосом, который, будучи ею принимаем за шепот, отдавался по всей комнате. Кен не обращались. Но поскольку капитан Харвелл, погруженный в раздумье, был не расположен к беседе, она невольно услышала кое-какие подробности. Например, «Как мистер Мазгроуф и мой брат Хейтер обо всем перетолковали, и мой брат Хейтер сказал то-то, а мистер Мазгроуф ему в ответ то-то, а моя сестра Хейтер забрала в голову то-то». А молодые люди желали того-то, а я сперва говорю, что этому не бывать, а потом меня убедили, и я уж думаю, маловось либо и обойдется. И много еще в том же простодушном роде. Подробности, которые даже и приправленные тонким вкусом, каким не располагала добрая миссис мазгров разве только для главных героев всей истории могли казаться нескучной. Миссис Крофт слушала с примерным терпением. А если и вставляла слово, то всегда очень кстати. И она от души надеялась, что джентльмены, поглощенные каждый своим, ничего не услышат. — Ну вот, сударни мы хорошенько поразмыслили, — заключила миссис Масгроуф пронзительным своим шепотом. — И хоть можно бы, кажется, рассчитывать на лучшее, теперь-то уж нечего тянуть. — Потому что Чарльзу Хейтеру не терпится, да и Генри не хочет ждать. Мы подумали, пусть их сразу поженятся и живут себя на здоровье. Не они первые, не они последние. По мне все лучше долгой помолвки. Вот я и говорю, живо отозвалась миссис Крофт. Уж лучше молодым жить на скромные средства и сообща одолевать трудности, чем долгая помолвка. Я всегда говорю, что при обоюдной... Ах, милая миссис Крофт, — возгласила миссис Масгроуф, не в силах дать ей докончить фразу. По мне, хуже нет для молодых людей, чем долгая помолвка. Своим детям я никогда такого не пожелаю. Хорошо просватать невесту, когда знаешь, что через полгода, ну, через год, непременно быть свадьбе, а уж долгая помолвка? Да, сударь, не согласилась миссис Крофт. Те желай помолвка неверная, если нельзя назвать срок. Если нельзя предусмотреть когда сыщутся средства для жизни семейственной неразумный сватац. Всякая мать, на мой взгляд, должна противиться такой помолвке. Разговор принимал интересный для Энн наоборот. Она кое-что вспомнила, и всю ее охватил трепет. И в тот самый миг, когда глаза ее обратились невольно к отдаленному столику, перо замерло в руке у капитана Уэнтворта, Он поднял голову, прислушался, тотчас обернулся и бросил на нее быстрый, понимающий взгляд. Обе дамы продолжали беседовать, вновь и вновь утверждая испытанные правила, подкрепляя его всеми известными их примерами дурных последствий, каким вело нарушение его, но Энн уже ничего не слышала. Лишь гул голосов шумел у нее в ушах. Мысли ее путались. Капитан Харвилл, и вовсе не слушавший разговора, теперь встал, отошел к окну, и Энн, в смутном рассеянии следившая за ним взором, вдруг поняла, что он подзывает ее к себе. Он кивал, словно говоря, пойдите к сюда, я хочу вам кое-что сказать», и подкреплял приглашение свое такой открытой улыбкой, будто они век целый были знакомы. Она встала и подошла к нему. Дамы оказались теперь в дальнем конце комнаты, а столик капитану Уэнтворта стал теперь ближе к ней, хоть ей не совсем близко. Едва она подошла, лицо капитана харвилла вновь приняло задумчивое и серьезное выражение, более ему свойственное. «Взгляните», — сказал он, разворачиваясь верток, который был у него в руках, и извлекая оттуда миниатюрный портрет. Узнаете вы, кто это? Разумеется, это портрет капитана Бенвика. Тот и оно. И вы легко догадаетесь, кому он предназначен. Однако же, продолжал он с чувством, он был писан не для нее. Мисс Элиот, помните ли вы, как брели мы вместе по лайму и его жалели? Я тогда думал, впрочем, пустое. Мы с доброй надеждой, вот где был писан портрет. Там свел он знакомство с юным художником германским и верный слову данному бедной моей сестре позировал ему и вез ей подарок. А теперь мне поручено почтительнейше вручить его другой. Что за комиссия? Для меня ли? Но кому еще мог он прибегнуть? И я не обманываю его надежд. Правда, я без сожалений передаю эту честь другому. Вот он все исполнит, кивая на капитана уэнтоорта Он как раз и пишет письмо. Губы его дрогнули, и он заключил свою речь словами. Бедная Фанни. Уж она бы не забыла его так скоро. — Да, — отвечал Энн тихим растроганным голосом. — Да, я вам верю. Не в ее то было природе. Она обоготворила его. Это не в природе всякой истинно любящей женщины. Капитан Харвилл усмехнулся, как бы говоря, вы столь уверены в женском постоянстве? Она отвечала на немой вопрос его тоже с улыбкой. — Да, поверьте, мы не забываем вас так скоро. Как вы забываете нас. Думаю, это судьба наша, а не заслуга. Тут уж ничего не поделаешь. Мы живем в домашнем кругу, в тишевое единение, во власти собственных чувств. Вас же скоро отвлекают волнения большого мира. Вечно у вас есть дело, цель, занятия всякого рода. Жизнь предъявляет вам свои права. Вас рассеивают невольно труды и перемены. Если вы и правы, и большой мир... Скоро отвлекает многих мужчин, а мне, пожалуй, и не хочется с вами соглашаться, то как приложить это к Бенвику? Заключение мира оставило Бенвика на берегу, и с самой той поры он жил с нами в узком домашнем кругу. «Верно», — сказала Энн, — «ваша правда». Я и позабыла. Но что же остается нам сказать теперь, капитан Харвилл? Есть ли причины... Не в обстоятельствах внешних, значит, они внутри. Значит, таково уж мужское сердце. Нет, нет, вовсе не таково мужское сердце. Ни за что я не соглашусь, что мужскому сердцу более чем женскому свойственно забывать тех, кого любит оно, кого оно любило. Я подозреваю обратное. Я верю в соответствии чувств наших и телесной оболочки и как сильнее наши тела, так сильнее наши чувства. Более стойко претерпевают они и волнение страсти, и бури рока». «Быть может, чувство ваше и сильней», — отвечал Энн. «Но, подчиняясь тому же духу сопоставлений, я позволю себе утверждать, что наши чувства зато нежней». «Мужчина крепче женщины, да, но век его недолг» что и подкрепляет вполне мой взгляд на мужскую любовь. Иначе было бы и несправедливо. И без того довольно выпадает вам невзгод, опасности и лишений. Вы проводите дни свои в бореньях и трудах. Вдали дома, отечества, вдали друзей. Ни время ваше, ни здоровье, ни самая ваша жизнь вам не принадлежат. Несправедливо было бы дрогнувшим голосом когда бы ко всему вы были наделены и нежной женской душою. — Нет, тут мы никогда не согласимся, — начал было капитан Харвилл, но их внимание вдруг отвлеклось легким шумом в дотоле совершенно тихом углу, где сидел капитан Уэнтуорд. Это всего-навсего упало на пол перо. Но Энн вздрогнула, обнаружив, что он ближе к ней, чем она полагала, и склонна была подозревать, что и перо упало от того, что он прилежно вслушивался в звуки, вовсе не предназначаемые для его слуха. «Кончил ты свое письмо?» — спросил капитан Харвилл. «Не совсем осталось еще несколько строк. Через пять минут я с ним разделаюсь». «Я и не тороплю. Я надежно встал на якорь», — улыбаясь Энн, «и снаряжаюсь всем, чем следует». Не спешу выходить в море. Так вот, мисс Элиот, понижай голос. Как я уже сказал, тут мы никогда не согласимся. И верно, никогда мужчина не согласится тут с женщиной. Однако, позвольте вам заметить, сочинители все против вас. Все сочинения против вас. В стихах и в прозе. Будь у меня память, как у Бенвика, я вмиг нашел бы вам пятьдесят цитаций подтверждение моей мысли. И я в жизни своей не открывал книги, где не говорилось бы о женском непостоянстве. Да ведь вы скажете небось, что книги-то сочиняют мужчины. Быть может, и скажу. Нет-нет, с вашего дозволения, книги муж уж лучше оставим в покое. У мужчин куда более средств отстаивать свои взгляды. Образованность их куда выше нашей. Перо издавна в их руках. Не будем же в книгах искать подтверждений своей правоте. Но в чем же тогда нам искать их? Да ни в чем. И надеяться нечего их найти. Каждый, я думаю, грешит снисхождением к своему полу. И уж к снисхождению этому притягиваются кое-какие события, случившиеся в собственном нашем кругу. Ну, а на многие из этих событий, быть может, сильнее всего нас поразивших, Как раз и невозможно ссылаться, не обманывая чужой доверенности и не высказывая того, чего высказывать бы не следовало. «Ах!» — воскликнул капитан Харвилл, и голос его выдавал глубокое волнение. «Когда вы знали чувства мужчины, который, простясь с женой и детьми, глядит во след у их лодки, покуда она не скроется из глаз, а потом говорит, отвернувшись, Бог весь суждено ли еще свинеться? Когда б вы знали, как томится душа его ожиданием? Как, воротясь после года, проведенного в дальних морях, перемещенный в новый порт, считает он дни до встречи и сам себя обманывает, говоря, нет, до такого-то дня им здесь быть невозможно, а сам-то надеется, что они будут хоть на день до да раньше? и, наконец, видит их даже до этого дня, будто провидение наделило их крыльями. Когда бы я мог объяснить вам все это? И все, что готов терпеть и счастлив терпеть мужчина ради драгоценнейшего сокращения жизни своей. Я говорю, разумеется, про тех мужчин, у кого есть сердце. И он с чувством прижал руки к собственному своему сердцу. О, живо отозвалась я. Мне хочется верить, я умею отдать должное таким чувствам. Боже, упаси преуменьшать способность к верности и нежности у своих собратьев. Я заслуживала бы презрение, посмей я предположить, будто одни женщины только и способны на постоянство. Нет, я знаю, ради близких вы способны на многое, на великое. Вы никаких не боитесь трудов, и терпение ваше безмерно, покуда, если мне позволительно будет так выразиться, покуда вам есть для кого терпеть и трудиться. Я хочу сказать, покуда любимая женщина жива и рядом и предана вам. По мне единственное преимущество женщины, преимущество весьма незавидное и врагу бы не пожелало, это способность нашей любить дольше когда у любви уж нет надежды на счастье или возлюбленного уж нет в живых. Она не могла больше говорить. Сердце ее было слишком полно, дыхание у нее прерывалось. «Добрая вы душа!» — воскликнул капитан Харвилл и с нежностью коснулся рукой ее плеча. «Я не хочу с вами ссориться, а как подумаю о Бенвике, я и вовсе не имею. Здесь внимание их было отвлечено. Миссис Крофт собралась уходить. «Ну, Фредерик, мы с тобою, кажется, расстаемся», — сказала она. «Я иду домой, а у тебя дела с твоим другом. Нынче вечером все мы, надеюсь, будем иметь удовольствие встретиться у вас», — кивая Энн. «Мы вчера получили приглашение от вашей сестры, и фредрик кажется, тоже получил карточку, хотя сама я ее не видела». «И ты ведь тоже свободен вечером, Фредерик?» Капитан Уэнтворд с великой поспешностью складывал свое письмо и то ли не мог, то ли не хотел дать прямого ответа. «Да», — сказал он, — «правда, мы расстаемся, но скоро мы с Харвиллом тебя догоним. Ведь ты готов, харвил «Я иду через минуту. Я знаю, ты тоже идешь. Еще минута, и я в твоем распоряжении». Миссис Крофт ушла. И капитан Уэнтуард, тотчас запечатав письмо, в самом деле собрался идти, и весь вид его выражал нетерпение. Энн не знала, что и подумать. Капитан Харвелл простился с нею самым нежным образом. «Всего вам доброго, храни вас Господь!» А капитан Уэнтуард не подарил ее ни словом, ни взглядом. Он вышел из комнаты, даже не взглянув на нее. Но не успела она подойти к столу, за которым только что он писал, как послышались приближающиеся шаги. Дверь отворилась, то был он. Он просит прощения, но он позабыл перчатки, и, перейдя через всю комнату к письменному столу и стоя спиною к миссис Масгруф, он вынул из-под разбросанных бумаг письмо, положил его перед Энн, Устремив на нее заклинающий взор, схватил перчатки и сразу исчез, так что миссис Мазгров даже почти не заметила его появления. Все свершилось в один миг. Не станем мы пытаться описать тот переворот, который произвёл сей миг в сердце Энн. Письмо, не очень внятно адресованное мисс Э, и было без сомнения то самое письмо, которые складывал он с такой поспешностью. Он писал не только к капитану Бенвику, он писал и к ней. От этого письма зависело все счастье жизни ее, вся ее будущность. Все могла она вытерпеть сейчас, все могла снесть, кроме неизвестности. У миссис Масгроув сыскались какие-то дела, и, надеясь на их прикрытие, Энн опустилась на тот самый стул, где только что сидел он и принялась безотлагательно пожирать глазами следующие строки. «Я не могу долей слушать вас в молчании. Я должен вам отвечать доступными мне средствами. Вы надрываете мне душу. Я раздираем между отчаянием и надеждою. Не говорите же, что я опоздал, что драгоценнейшие чувства ваши навсегда для меня утрачены. Я предлагаю вам себя, и сердце мое полно вами даже более, чем тогда, когда вы едва не разбили его восемь с половиной лет тому назад. Не говорите, что мужчина забывает скорее, что любовь его скорее вянет и гибнет. Я никого, кроме вас, не любил. Да, я мог быть несправедлив, нетерпелив и обидчив, но никогда я не был неверен». Лишь ради вас одной приехал я в Бат. Я думаю только о вас. Неужто вы не заметили? Неужто не угадали моих мечтаний? Я и девяти дней не ждал бы, умея читать в вашем сердце, как вы, полагаю, умели читать в моем. Мне трудно писать. Всякий миг я слышу слова ваши, которые переполняют, одолевают меня. Вот вы понижаете голос — но я слышу нотки его и тогда когда вы недоступны для любого другого слуха слишком доброе слишком прекрасное вы справедливы к нам вы верите что мужское сердце способно на верную любовь верьте же неизменности ее в сердце навеки преданного вам ф У. я принужден уйти не зная судьбы моей. Но я ворочусь и последую за вами, едва найду возможность. Одно слово ваше, один взгляд, и я войду в дом отца вашего нынче же или никогда». После такого письма кто бы сразу опомнился? Полчаса тихих размышлений могли бы ее успокоить, Те же десять минут, которые удалось ей побыть наедине со своими мыслями, не принесли успокоения. Пока Мист каждая минуты несла новые тревоги, счастье ее переполняло, и не успела она хоть немного прийти в себя, явились Чарльз, Мэри и генриет Напрасно боролась она с собой, стараясь себя не выдать. Скоро ей пришлось сдаться. Не понимая ни слова из того, что ей говорили, она принуждена была сослаться на нездоровье. Тогда они разглядели, какой больной у нее вид, и приступили к ней с сочувствием и заботой. А уж это было несносно. Догадайся, а не уйти и оставить ее одну, лучшего бы ей не нужно лекарство, Но они обступили ее, не отступали, и в смятении она объявила, что должна идти домой. — Господи, милая моя! — вскричала миссис Мазгруф. — Ступайте же, идите скорее и хорошенько отдохните до вечера. Сары нет, она бы вас живо вылечила, а сама я лечить не умею. Чарльз, вызови-ка ты портшес, ей нельзя идти пешком. — Какой портшес? Хуже ничего и придумать нельзя было. Отказаться от возможности поговорить с капитаном Уэнтуартом, тихо бредя по городу а она очень подозревала, что встретила бы его. Нет, это было немыслимо. Портшест был решительно отринут, и миссис Масгроу, в которой могла думать о болезни лишь одного и единственного свойства, тщательно удостоверить что Энн не упала и не ушиблась, что нет, в последние дни ей не случалось поскользнуться, упасть, ушибить голову, да, она совершенно убеждена, что не падала, отпустила ее, наконец, с легким сердцем, в надежде увидеть вечером совершенно оправившийся. Переборов смущение, Энн на всякий случай сказал, «И я боюсь, сударыня, что мы плохо условились. Не будете ли вы добры напомнить остальным, что мы ждем вас всех у себя сегодня вечером? Как бы ни вышло ошибки, вы уж убедите капитана Харвилла и капитана Уэнтворта, что мы надеемся видеть их обоих. «Ах, милая моя! Мы очень хорошо условились. Вот вам моя порука. У капитана Харвила и в мыслях ничего другого нет». «Вы полагаете? Но я неспокойна. А я бы так огорчилась. Вы обещаете мне об этом упомянуть, когда увидите их? Вы ведь их еще до обеда увидите. Обещайте же мне». «Да скажу я им все, скажу, коли вы просите». Чарльз, если встретишь где капитана Харвелла, не забудь исполнить поручение мисс Сен. Но, право же, моя милая, вам ни к чему тревожиться. Капитан Харвелл считает, что он дал слово, уверяю вас. И капитан уэнт тоже, я убеждена. Больше делать было нечего. Но сердцу Энн чугились недоразумения, которые вдруг могли омрачить ее радости. Впрочем... И всякое недоразумение ведь должно было тотчас рассеяться. Если он и не явится на Кэмдон-Плейс, она может подать ему явственный знак через капитана Харвелла. Тут, однако, случилось еще одно досадное обстоятельство. Сердобольный Чарльз, искренне озабоченный ее недугом, вознамерился сопровождать ее додому, и никакими силами нельзя было его отговорить. Это было на редкость не кстати, но Энн не умел долго оставаться неблагодарной. Он пожертвовал ради нее свиданием с оружейных делмастером, и она отправилась вместе с ним, не выказывая никаких иных чувств, кроме признательности. Они шли по Юнион-стрит, когда быстрые шаги сзади, такие знакомые шаги, дали ей возможность подготовиться к встрече с капитаном Уэнтуартом. Он догнал их, но, словно в нерешительности, подойти ли ему или пройти мимо, ни слова не сказал и лишь посмотрел на нее. Энн успела овладеть собой настолько, что отважно и отнюдь не сурово встретила его взгляд. И щеки, только что бледные, вспыхнули румянцем, и движения из неуверенных стали решительными. Он пошел с нею рядом. Вдруг Чарльз сказал, пораженный внезапной идеей, — Капитан Уэнтворд, а вы куда направляетесь? До гейстрит или дальше? — Я сам не знаю, — в недоумении отвечал капитан Уэнтворд. — Вы до Бельмонта не дойдете? Вы не будете близко от Кэмпдон-Плейс, потому что, если так, я без зазрения совести поставил бы Энн на ваше попечение. Она нынче переутомилась и не может идти одна, мне бы надо к этому малому на маркетплейс. Он обещался мне показать одно отменное ружьецо, которое он как раз отсылает. Сказал, не станет его паковать до самой последней минутки, чтобы я, стал быть, на него поглядел. А если я сейчас не поверну, мне не поспеть. Судя по описанию, очень похоже на ту двустволку, из которой вы, сами помните, как-то стреляли у Интруппе. Могли ли тут быть возражения? Лишь самая живая готовность, самые любезные согласия могли быть явлены взору наблюдателя. И удерживались улыбки, и тайком ликовали сердца. В один миг Чарльз оказался в самом начале Юнион-стрит, а парочка наша проследовала далее. И после немногих вступительных слов они отправились в сторону более тихой и пустынной аллеи, дабы ничем не беседы и сделать сейчас поистине благословенным и достойным тех счастливейших воспоминаний, которых надлежало ему стать неиссякаемым источником. Там вновь обменялись они заверениями и обещаниями, какие некогда уже, казалось, решили их участь, но сменились долгими-долгими годами разлуки и отчуждения. Там вновь воротились они в прошедшее, еще более счастливые, быть может, обновленным своим союзом. Чувства их сделались нежнее и они лучше узнали душу, верность, любовь друг друга. И там, неспешно бредя вверх по пологому склону, никого не видя кругом, ни важных мужей государственных, ни суетливых хозяек, кокетливых барышень, нянек с детьми. Они обменивались признаниями и воспоминаниями, более же всего о том, что прямо предшествовало сей прогулке и было уж, разумеется, самым важным и занимательным. Перебирались, Самомалейшие подробности событий минувшей недели О вчерашнем и нынешнем не было говорено без конца Энн не обманывалась на его счет Ревность к мистеру Эллиоту была тяжким грузом, вечным сомнением, пыткой Она начала его терзать в тот самый час, когда он встретил Энн в бать После недолгой передышки Она сгубила ему радость концерта, она же отзывалась во всем, что говорил он и о чем он умалчивал последние двадцать четыре часа. Незаметно начала она уступать место надежде, какую ободряли в нем иные взоры Энн, слова и поступки, и, наконец, была вовсе побеждена теми суждениями, какие достигли его слуха во время беседы Энн с капитаном харгелом под их-то неодолимым воздействием, и схватил он лист бумаги, дабы излить свои чувства. Он готов был повторить каждое написанное там слово. Он никого, кроме нее, не любил. Он никогда и не надеялся заменить ее другою. Он не встречал женщины ей равной. Да, в этом он принужден был признаться. Он был верен ей невольно, нет, против воли. Он хотел забыть ее. Он верил, что ее забыл. Он казался себе равнодушным, а он бесился. Он знать не желал ее необыкновенных качеств, ибо жестоко от них пострадал. Образ ее неизгладимо запечатлелся в душе его, как само совершенство, чистейший образец стойкости и нежности. Но он принужден был признаться, что лишь в апперкроссе узнал он ей настоящую цену что лишь в лайме начал он понимать самого себя в лайме получил он не один важный урок восхищение мистера элиота его подстрекнуло а сцены на набережной и в доме у харвилов показали ему как высоко стоит она над всеми в старание его полюбить луизу мозгру в старанию уязвленной гордости и ранее уверял он были безнадежны никогда не задевала луида и не могла она задеть его сердце но лишь в тот печальный день и потом когда у него явился досуг для размышлений понял он все превосходство души до которой так далеко было луизиной и неоспоримую власть ее над собственной его душою тогда то сумел он отличить постоянство убеждений от своенравной ветренности, сумасбродной упрямства от решимости строгого ума. Тогда-то понял он все недосягаемое величие женщины для него утраченной, и начал проклинать гордость и безумство напрасных обид, удержавших его от стараний вновь ее завоевать, когда случай свел их снова. Он был наказан жесток. Едва оправился он, от ужаса и угрызений совести, через несколько дней после несчастья. Едва почувствовав себя живым, он почувствовал себя живым, но не свободным. «Я понял», — сказал он, — «что Харвилл почитает меня связанным. Ни у Харвилла, ни у жены его не было сомнений в нашей обоюдной склонности. Я был обескуражен, был растерян. Разумеется, я мог тотчас развеять их заблуждение. Но вдруг мне представилось, что и прочая, семья ее, она сама, глядят на меня теми же глазами, и уж я не мог располагать собою. Я принадлежал ей по чести, ежели ей угодно было избрать меня. Я поступал неосторожно. Я был беспечен. Я не видел опасных последствий наших слишком коротких отношений. Глупые мои потуги влюбиться то в одну из барышень, то в другую — Грозили пересудами и толками, если еще не худшими бедами. А я об этом не догадывался. Я был кругом виноват и должен был по делам расплачиваться. Словом, он слишком поздно понял, что он запутался. И с очевидностью удостоверясь, что Луиза ему не нужна, он обязан был считать себя с нею связанным, если чувства ее к нему были таковы, как полагали Харвиллы а потому он и решил покинуть Лайм и ждать вдали полного ее выздоровления. Желая по возможности дать роздых ей и самому себе, он отправился к своему брату, намереваясь затем вернуться в Киллиндж и действовать так, как обстоятельства того потребуют. «Шесть недель провел я с Эдвардом», — сказал он, — «и радовался его счастью. Иной радости было мне не дано. Я ее и не заслужил». Он расспрашивал о вас с пристрастием, расспрашивал, переменились ли вы, не подозревая, что в моих глазах вы никогда не можете перемениться. Энн улыбнулась и промолчала. Можно ли корить кого за промах столь милый? Приятно женщине в двадцать восемь лет узнать, что она не утратила очарование первой юности. Но эн стократ было приятней сравнивать сие суждения с прежними его речами и видеть в нем следствие, но не причину воротившейся любви. Он отсиживался в шропшире, кляня свою слепую гордость, свои нелепые расчеты, как вдруг нежданное благословенное известие о помолвке Луизы с Бенвиком его развязало. «Тут кончалось для меня худшее», — сказал он. «Отныне я мог добиваться счастья». Я мог предпринимать к нему шаги. Слишком долго мучился я бездействием и дурными предчувствиями. В первые же пять минут я себе сказал, «В среду я буду в бате». И я был в бате в среду. Разве не вправе был приехать? Разве не позволительны были мои мечты? Вы не вышли замуж. Вы могли сохранить прежние чувства, как я их сохранил. Еще одно обстоятельство меня ободрило. «Я не сомневался, что вы окружены искателями, но и с уверенностью знал, что вы отвергли одного из них, более достойного, чем я, и невольно задавался я вопросом, не из-за меня ли?» Можно было много рассуждать о первой встрече их на Мильсум-стрит. Еще более можно было рассуждать о концерте. Тот вечер, кажется, весь состоял из незабвенных минут. На той минуте, когда она вошла, восьмиугольную комнату и к нему обратилась. В той минуте, когда появился мистер Эллиот и ее отторгнул, на последовавших затем минутах отчаяния и надежды, он с особенной пылкостью остановился. «Видеть вас, — воскликнул он, — среди тех, кто, уж разумеется, не желает мне успеха, видеть, как ваш кузен разговаривает с вами и улыбается» чувствовать все преимущества этого брака, знать, что только о том и помышляют все, кто умеет на вас повлиять, и допуская даже, что вы к нему равнодушны, сознавать, какой заручился он сильной поддержкой. недовольно ли было всего этого, чтобы я выставил себя глупец-глупцом? Мог ли мой взгляд не выражать моих мучений? А глядя на ту, что сидела с вами рядом, Помня прошедшее, зная воздействие ее на вас, не умея забыть, как повлияли на вас уже однажды доводы рассудка. На что я мог и надеяться?» «Вы могли понять разницу», — отвечал Энн. «Вы могли иметь ко мне более доверия. Теперь иные обстоятельства, и я сама иная. Пусть мне тогда и не следовало уступать доводам рассудка». Вспомните, однако, что убеждали меня в пользу благоразумия и против превратности и неверной участи. Я уступила, казалось мне тогда, чувству долга. Но о каком же долге говорить теперь? Выйти замуж за человека не безразличного значило бы непростительно пренебречь чувством долга ради участи самой темной. Мне бы следовало об этом догадаться, отвечала он. Но я не мог. Я не умел вывести должных следствий из недавних наблюдений моих о вашей природе. Я не умел призвать их себе на помощь. Их заслонили, их затмили былые чувства, много лет меня томившие. Я думала о вас, как о женщине, которая отринула и предала меня, на которую я менее всех имел влияние. Я видел вас в обществе особы руководившей вас в тот страшный год. Я не имел оснований полагать, что власть ее над вами уменьшилась, и я не мог так вдруг себя преодолеть. А мне казалось, — отвечал Энн, — что обращение мое с вами могло бы вас избавить от сомнений. Нет, нет, непринужденное обращение ваше могло быть всего лишь следствием помолвки вашей с другим. В таком убеждении я вас и покинул, и однако же... Решился снова искать с вами встречи. Утром надежда вернулась ко мне, и потому я позволил себе еще задержаться в бать. И вот Энн снова была дома, и куда счастливее, чем подозревали ее домашние. Все утренние страхи, все тревоги рассеялись после этого разговора, и она вступила в дом, полная такого непереносимого счастья, какое даже приходилось ей умерять минутными опасениями, что оно не может продолжаться. Ей непременно надо было побыть одной, чтобы немного успокоиться, и она пошла в свою комнату и там в тихих благодарных мыслях почерпала стойкость и бесстрашие. Настал вечер. В гостинках зажглись огни, съезжались гости что был обычный светский раут, сборище тех, кто никогда прежде не встречался, тех, кто встречался слишком часто, пустая суета, круг, слишком широкий для беседы дружеской и слишком узкий для многообразия суждений. Но, по мнению Энн, никогда еще ни один вечер не пролетал так скоро. Сияюще, прихорошенькое от счастья, вызывая общее восхищение и, ничуть его не сознавая, она для каждого находила добрые и милые чувства. Был тут мистер Эллиот. Она избегала, но она жалела его. Были Оллисы. Она забавляла, зная их мысли, леди Дел Римпл и мисс Картеред. Скоро им предстояло сделаться всего лишь безвредными кузинами. Она не замечала миссис клей и обращение отца и сестрицы с гостями ничуть ее не задевал С Мазгроуми она болтала просто и весело, с капитаном Харвеллом задушевно, как с братом. С леди Рассел пыталась завести разговор, которому мешала восхитительная тайна. К адмиралу и миссис Крофт испытывала нежное расположение и особенный интерес, который та же тайна побуждала ее скрывать. И то и дело встречалась она на минутку с капитаном уэн и все время надеялась встретить снова и все время сознавала, что он близко. В который раз, случайно оказавшись рядом с ним и поглощенная, по-видимому, как и он, созерцанием очаровательных тепличных растений, она ему сказала. «Я думала о прошедшем» и старалась судить беспристрастно о том, верно или нет, поступила я сама. И мне кажется, я поступила верно, послушавшись дружеских увещаний той, кого вы непременно еще полюбите. Она заменила мне мать. Поймите меня правильно, я вовсе не утверждаю, будто давая свой совет. Она не ошибалась. Быть может, то был случай, когда советовать и вовсе невозможно. Сама я в подобных обстоятельствах такого совета не дала бы. И все же я была права, послушавшись ее. И поступи я иначе, не порви я помолвки, я страдала бы даже еще более, и бы совесть моя была бы неспокойна. Сейчас, если только такое согласно с природой человеческой, мне не в чем себя упрекнуть. И если я не ошибаюсь, строгое чувство долга В женщине вовсе не худшее свойство. Он взглянул на нее, взглянул на леди Рассел, и снова взглянув на нее, отвечал, словно по зрелым «Пока мест нет, но для нее есть еще надежда на мое прощение. Я надеюсь, мы с нею полюбим друг друга. Но я тоже думал о прошедшем, и невольно мне представился вопрос — Не был ли кое-кто еще злейшим врагом моим, даже чем эта дама? И это я сам. Скажите, если бы, воротясь тогда, в восьмом году, в Англию с несколькими тысячами фунтов и получив лаконию, если б я писал к вам тогда, ответили бы вы на мое письмо? Согласились бы вы возобновить нашу помолвку? «Согласилась бы я?» Таков был весь ответ, но голос выразил остальное. «Боже милостивый!» — воскликнул он. «Вы б согласились! Разве я о том не думал, не мечтал, как о венце всех моих успехов? Но я чересчур был горд, и гордость мне мешала. Я не понимал вас тогда». Я не желал понять вас, я гнал от себя мысли о вас. Кого же мне винить, как не себя? Могло не быть шести напрасных горьких лет разлуки. И это мучение сознаюсь для меня вновь. До сей поры пребывал я в завидной надежде, что всеми милостями судьбы я сам себе обязан. Я кичился тем, что честными трудами добивался я заслуженной награды как иным великим людям в обратных обстоятельствах, — прибавил он с улыбкою, — придется мне покориться своей блаженной участи. Мне должно научиться выносить счастье, какого я не стою.